Глава 20 Смерть застучалась в дверь, разрывая рассудок и логическое обоснование. «Открываю», — отозвался я и потянулся за затворный рычаг гермодвери. В первый же день я велел переделать конструкцию так, чтобы закрытию можно было только изнутри. Дверь приоткрывалась, и, не успев открыться до конца, быстро захлопнулась. «Что за...» — «Нзынг» — в груди сжалось. А полкомнаты что-то ударилось. Я успел только прищуриться. Ручная граната РГО-2. активирована Тип – магическое оружие. Подтип – метательный Артефакт. Ранг – эпическое. Скорость атаки – 1.0. Дальность – 35 метров. Область поражения – до 100 метров. Время активации – от 3 до 4 секунд. Физический урон – 220-310 колющий, 160-210 дробящий, 30-60 режущий. Магический урон 3585 огненный. Чистый урон 130 30 неблокируемое. Шанс наложить кровотечение 85-95%. Шанс наложить паника 25-65%. Шанс наложить контузия 10-25%. Шанс удвоенного критического урона 50%. ту у, -у, -у! Начало сердце. Активировать навык «Глубокая диагностика» минус 2,23 ВМ. Доступно ВМ – 4,59%. У-у-у-у, секунда уже прошла. С большим усилием удалось побороть вредоносный подмодуль страх. У меня осталось две, максимум три секунды. Я бы успел добежать до туалета, но граната упала прямо у его двери. Да и нужно будет чуть ли не перескочить через нее. Это чревато мгновенной смертью, если она решит разорваться между ногами раньше времени. Не спасет даже прибавка к скорости от использования экзоскелета. Что же делать? Что? у -ук, закончилось сердце. Активировать навык самоконтроль второй ступени, плюс 3 ВМ. Доступно ВМ 7,59%. Анализ, расчет, выполняю. Деактивировать навык глубокая диагностика, плюс 2,23 ВМ. Доступно ВМ 8,53%. Примечание. Невозможно превысить максимальный лимит ВМ. Тело сориентировалось мгновенно. Одним усиленным прыжком я преодолел полкомнаты, вжался в угол и присел на корточки. Руки скрестил так, чтобы прикрыть уязвимые места на подвижных частях и сгибах брони. Опустил голову. Черный модульный бронешлем автоматически опустил забрало. Реальный интерфейс оповестил. «Добро пожаловать, солдат». Ошибка. Живи с достоинством, умри с честью. Взрыв. Стол в центре комнаты разорвало в клочья. Пух из подушек и ват из матрасов разлетелись во все стороны. Сами кровати искорежены. Посыпалась каменная крошка. Звук разбившегося стекла повестил о том, что и ванную комнату разнесло на кусочки. Бронепластины из кевлара и генетически модифицированной паутины приняли три осколка. Взрывная волна впечатала меня в стену, вышибая дыхание. Сопротивление. Кровотечение, контузия, паника, удвоенный критический урон. Получен режущий урон, 95, поглощено. Получен колющий урон, 266, поглощено. Получен дробящий урон, 142, поглощено. Получен чистый урон, 6 хп, ударная волна. Хп 60 из 66. В голове что-то сверкнуло. Наверное, мысль, откуда у меня взялись хп и почему их так мало. Пыль. Ничего не вижу. Я не кашлял, воздушные фильтры на шлеме работали. Принято, запускаю тактический режим. Перед глазами прошла зеленая полоса, отворником убирая плохую видимость. Пыль практически пропала. Я вижу. Активировать ограниченный 6,66% боевой режим, минус 1 ВМ. Доступный ВМ 7,53%. Анализ. Наилучшим вариантом будет встать за входной дверью, что я и сделал. Тело слушалось хорошо, почти ничего не болело, ну, кроме головы. Эта боль давно стала естественной. Я прислушался. Два взволнованных голоса, Павел и Кэтрин. Они успели чем-то подпереть дверь, я принял правильное решение, что не стал пытаться ее открыть, когда заметил гранату. Гермодверь стала медленность натужным скрипом открываться. Пыль сразу же ворвалась в коридор. Кэтрин закашилась. «Сдох?» — спросила она. Послышался напряженный мужской голос. Не знаю, ничего не видно. Первое, что я увидел, это ствол пистолета ГЛОК-47. Немедленней секунды я схватился за затвор оружия правой рукой. Мужчина вскрикнул, но вырвать обратно оружие не смог. Усильная механизированным скелетом рука даже не пошевелилась, крепко сжал пистолет. Следующим движением я, словно призрак, выскочил из пылевой завесы. Позади мужчины стояла Кэтрин. Она удивлена не столько моему внезапному появлению, сколько экипировке. Для того, чтобы броня слушалась, необходима аутентификация по Чипиду, но с этой проблемой я разобрался в первый же день. Программная защита брони не шла ни в какое сравнение с защитными средствами Айвала и была больше защиты от дураков. Подозреваю, что сами тьмушники не сильно пытались ее обойти. Павел замахнулся больше инстинктивно, чем умышленно. Кулак глухо ударился о крепкий шлем. Костяшки хрустнули. Он зашипел. Я вырвал из его рук пистолет и бросил себе за спину. Убить их я всегда успею, сейчас нужна информация. Кэтрин вышла из ступора и бросилась на меня. безумные В ее руках блеснул армейский нож. Я не стал считывать с нее характеристики, потому что ни одно холодное оружие не в состоянии пробить броню ратника 4 Лезвие прошлось по кевларовым пластинам. Один раз второй. Я пнул девушку в живот. Сильнее, чем планировал. Та отлетела на несколько метров и впечаталась в стену, сильно ударившись затылком. Тело ее обмякло и медленно спустилось на пол. Главарь Тьмошников отбивался как мог, но я крепко сжал ладонь левой руки на его шее. При экипировке брони мне пришлось пренебречь рекомендациями Арли не беспокоить вывихнутый палец еще несколько недель. К счастью, он казался уже зажившим. Правда, по словам бывшей студентки мединститута, это лишь иллюзия. Одно неловкое движение, палец снова выйдет из суставного паза. Несмотря на огромное желание приподнять Павла в воздух, мне не удалось. Незаметные глазу гидравлические мышцы и газоскелеты не были рассчитаны на такие нагрузки. Поэтому я просто прибил ее к стене, выбивая весь дух. Тот крякнул и хватился за мою руку в попытках освободиться от цепкой хватки, перекрывающей доступ кислорода к легким. Тьмушник захрипел. Изо рта потекла слюна. Он хотел что-то сказать, но я только сильнее сжал пальцы на его горле. Свободной рукой я стал обыскивать складки его одежды. Оружия не нашел. Глаза Павла стали закрываться. На белках проявились кровавые подтеки. Он умирал. «Хочешь жить?» — спросил я и слегка склонял голову на бок. Он не смог ответить, но из последних сил кивнул. Или я почувствовал, что он пытается кивнуть. Резкое движение, и отлетел в сторону, свалившись прямо на свою боевую подругу. Я нагнулся, поднял нож и подошел к предателям. Павел откашлялся. Тяжело и хрипло задышал. Кэтрин была жива, но в бессознательном состоянии. В кармане у нее нашел наступательную гранату. «Не шевелись», — потребовал я. «Где остальные?» «Кто?» — хрипло отозвался Павел. «Тьмушники, подключаемые». «Мы не привлекаем их», — выдохнул Павел. «К такому?» «Петр Николаевич?» Главарь тьмушников только покачал головой. Видимо, стариков они тоже не привлекают. «Объясни предательство». — П-п-п-предательство? — удивлённо посмотрел на меня Павел схватился за горло с багровыми подтёками. — Это мы предали? Ты убил Нишанта, самому преданного нашему делу, ты? — Я никого не убивал, — покачал я головой. — Если бы не самоконтроль второй ступени, я бы, наверное, удивился. — Где Арли? Мгновение Павел смотрел на меня и в недоумении хлопал глазами. — Кто? — я тоже хлопнул глазами. — Арли? — кто это это? — Я хлопнул второй раз. Девушка, с которой я пришёл. «О чём ты? Ты пришёл один?» Возможно, ошибки в канале передачи данных. «Я пришёл три дня назад с Арли. Девушка 26 лет, разноцветные волосы. Где она? Отвечай!» как «Какого чёрта ты несёшь, Крит?» – простонал Павел. Он попытался встать, но я положил ему руку на плечо и посадил на место. «Ты пришёл три дня назад, один. Т Тебя привели, Байер, о чём ты? Как ищу Арли?» «Это очень странно. Павел врёт. Либо забыл. «Выражаясь языком тьмушника, какого черта здесь происходит?» Я решил подойти к вопросу с другой стороны. «Почему ты обвиняешь меня в убийстве Нишанта?» Павел фыркнул. «А кого и еще? Ты пришел сюда, застрелил Костю, потому что он плохо на тебя посмотрел. Наталья ногу прострелил. Он посмотрел на меня с неприкрытой неприязнью. Через два дня мы находим Нишанта с перерезанным горлом». «Кто нашел?» «Кэт!» — кивнул Павел на обмякшее тело девушки. «Она была не здесь, пришла очень рано, а он мёртв? Кто ещё? Кроме тебя некому, не лги!» Вероятно, я повредил ему горло. Он до сих пор говорит с трудом. А Кэтрин отправился в полёт с одного удара ногой. Нужно время для адаптации к этой броне. «Я этого не делал», — честно сказал я, — «кто-то другой». Павел посмотрел на меня с недоверием. «Ты бы сам себе по -поверил? «Анализ?» «Нет». На основе информации, которой владеете вы, вероятность моей причастности составляет примерно 86%. Но вы не учли, что вас могли обмануть. Обмануть кто? К кроме тебя никто не мог. Остался бы я здесь, если бы убил не шанта Павел болезненно пожал плечами. Почему бы и нет? Ты же ненормальный. Убил, остался. Какая разница? Камеры ничего не зафиксировали? Само собой, там нет камер. Где остальные тьмушники? «Ушли, пока мы не решим вопрос». Забрала бронешлем и поднялось с легким гудением. Мы недоверчиво сверлили друг друга взглядом. Павел сидел, облокотившись спиной о стену, а я стоял напротив него, скрестив руки. Кэтрин постановала рядом. «Я мало что мог понять. Даже в глубокой диагностике я не смогу решить эту дилемму, слишком мало информации. Кто убил Нишанта? Существовал ли Арли вообще или это глюк в моем блоке памяти?» Как взаимосвязаны ее пропажи или изменения моей памяти с убийством? «Сиди здесь», — приказал я и быстро направился в свою комнату, прислушиваясь к каждому движению Павла. Телефон, который нам отдал Глеб, пропал. Единственная зацепка, которая могла бы прояснить ситуацию. Там было видео с участием марли Или не было? Я вернулся в коридор. Что насчет остальных камер? Тех, которые в комнате с Брайнером? «Данные стёрты, безвозвратно, дверь в серверную вскрыта!» Я закатил глаза. «И зачем бы мне это надо было, а? Убил какую-то пешку, стёр данные с камер, взломал серверную и лёг спать? Какого чёрта, Павел? Я вам очень сильно помог, ты сам это признал? Здесь полно нелогичных дыр!» Главарь Тьмушников вздрогнул. В его глазах мелькнуло понимание. «Да, это...» Я начал понимать, что произошло. «Вы не особо разбирались, да?» «Похоже на то», — в замешательстве ответил Павел. Он смог понять, что мысль неправильно. Это показатель ума. Главарь Тьмушников всю жизнь шел только по плану, а потом сделал несусветную глупость. Почему? Он стал задаваться этим вопросом. «Мы можем поговорить с учетом того, что вы учтете вероятность моей невиновности?» Тишина. «Да, я думаю, сможем. Вы спрятали от меня оружие. Я предупреждал, что это недопустимо». Павел посмотрел на меня более осмысленно. Он постарался выговорить слова без запинки. «Спрятал и спрячу еще раз. Это мои люди, а ты чужак, от которого много проблем. Какое-то мгновение я раздумывал, не наступить ли ему на руку. Законопослушный злой плюс полпроцента. Да чтоб тебя!» Когда Кэтрина очнулась, она набросилась на меня с голыми руками. Павлу пришлось постараться отцепить ее от моего бронированного тела. Попытки достучаться до девушки проваливались в бездну одна за другой. Павел не выдержал и затряс ее, как мешок с ботвой. «Успокойся, что то что-то нечисто, не он убивал твоего мужа». «Да какая разница-то, из-за него, значит, если бы он только не появился тут?» На последнем слове Кэтрин расплакалась, прикрывая лицо руками. Павел обнял ее. «Мы не живем здесь, Кэт, мы боремся. Пойми это, прошу, это война, на войне умирают». Я стоял поодаль и наблюдал за драмой, которую мало понимал. Зачем так самоуничтожаться? Вокруг полно потенциальных мужей. Тут же Павел или Одноногий Тьмушник вполне могут подойти на замену. Кэтрин ревела. Павел не отпускал ее пять минут 13 секунд. Может быть, они время тянут? Отведите меня к телу Нишанта, потребовал я. Павел сурово посмотрел на меня, а Кэтрин зарыдала с новой силой. Анализ. У нас нет времени. Возможно, мы обнаружим что-нибудь, что поможет найти убийцу. Тело Нишанта было еще теплым, но кровь лениво сочилась из распоротого горла. В глазах его застыл посмертный ужас, руки сжимали шею. Он все еще лежал в кровати, в одном лишь нижнем белье. Матрас и подушка пропитались густой артериальной кровью редкими каплями увеличивали почти черную лужу под кроватью. Кап, кап, кап. Кэтрин не пошла с нами, не смогла. Кэт нашла его утром, она была в другом месте, потом сразу побежала ко мне. Я посмотрел на тело. К нему не прикасались. Кровавых следов и отпечатков чужих рук тоже не было. Тот, кто обнаружил Нишанта в таком виде, не удосужился проверить, жив ли он. Почему Кэт была не с ним? Они же муж и жена. Главарь Тьмушников замялся. Кэтрин решала дела с Байерами, это обычная процедура. «Она могла убить его?» — прямо спросил я. «Что?» — удивился Павел. «Кэт? Боже правый, зачем? Они любили друг друга, это было видно». «Любовь в химии организма, этот же процесс заставляет вас убивать друг друга». Павел хотел было что-то сказать, но я опередил его. «Камер наблюдения точно нет?» «Нет, только в помещении с Брайнером, но ну и там проблемы, я говорил». «Дверь в северную вскрыта, все данные с камер удалены», — кивнул я и отлепил окровавленную руку индус от его шеи. Глубокий аккуратный порез вдоль сонной артерии. Нишант истёк кровью, через десяток секунд вырубился, окончательно умер минут через пять. Мозг живёт без кислорода примерно столько. «Я не понимаю, зачем удалять записи с камер?» – развёл руками Павел. «Тут их и так нет. Хотели скрыть что-то ещё?» «Возможно, убийца не знал, где есть камера, а где нет. Вы их хорошо прячете. Или он хотел скрыть то, что происходило в помещении с Брайнером?» Павел задумался. «В серверную так просто не попасть, доступ есть только у меня и...» Он запнулся. «Унишанта. Ну, закончил я за него». Я перевернул тело мужчины. Оно неприятно чавкнуло. Ни синяков, ни ссадин, ничего. Он не пытался сопротивляться и проснулся уже от того, что умирает. «Его убили для того, чтобы забрать ключ и попасть в серверную», – заключил Павел. «Вероятность велика. Он спит с ключом?» «Да, носит смарт-карту на цепочке, на шее». Ясно. Вероятно, кто-то захотел скрыть то, что происходило в Брайнерной. Так хотел, что убил Нишанта, чтобы получить его ключ, и пробрался в серверную. Я поднял голову на Павла. Ты подтверждаешь, что не помнишь, кто такая Арли? Да, я понятия не имею, о ком ты говоришь. Пауза. Телефон, который мне отдал Глеб, тоже пропал, тихо сказал я. Записи с камер стерты. Я задумался не обратил внимания на замешательство на лице Павла. Нельзя не брать в расчет саботаж, вмешательство третьих сил, самоубийство иные обстоятельства, общая вероятность которых составляет приблизительно 37%. Но опять же, Арли, никак не могу сложить целостную картину с ее участием, особенно если взять в условие, что ее существование под большим вопросом. Главное, что все это не похоже на подготовку к полномасштабной операции против тьмушников. «В ближайшее время необходимо сменить дислокацию базы», — заявил я. Да, знаю, вздохнул Павел, но ты даже не представляешь, во что нам это обойдется. Демонтаж брайнера, проводка, налаженные годами каналы связи и поставки. Я резко встал. Нужно спешить. Завтра я проникну в ВИЦ, мне понадобятся все ресурсы. Готовьтесь. Критический сбой через 7 дней, 02 часа, 51 минута, 13 секунд. Уровень 11. Текущая 705 из 1000 ОС. До уровня 12 – 295 ОС. Клан Тьмушники. Лидер клана. Статус. Всего вычислительной мощности ВМ – 8,53%. доступно вычислительной мощности ВМ – 8,53%. Незадействованная ВМ – 1,29%. доступно очков атрибутов АО – 24. Наложены положительные эффекты. Самоконтроль второй ступени плюс 3 ВМ. Нельзя деактивировать еще 3 часа 23 минуты 12 секунд. наложенные отрицательные эффекты. Средняя головная боль. Штраф 1,3% ВМ. Вывих пальца правой руки. Штраф 0,41% ВМ. Навыки. Модули. Самоконтроль второй ступени. Стоимость 1,2% ВМ. Глубокая диагностика. Стоимость 2,23% ВМ. Подавлено глубокие сомнения. Игнорирование боли. Штраф. Уменьшение времени до критического сбоя. Ограниченный 6,66% боевой режим, стоимость 1% ВМ. Генератор персонажа, штраф, при активации подавляет все активные навыки. Эмуляция боли, стоимость 1,5% ВМ за каждое последующее увеличение боли на его первичный показатель. Мироявление, законопослушный, добрый, 1%. Законопослушный, нейтральный, 2,8125%. законопослушный злой 9 125, нейтральный добрый 6 целых восемь нейтральный тинно нейтральный шестьдесят нейтральный злой один хаотичный добрый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 Истинный нейтральный плюс 3%. Дополнительные условия ограничения. Первый. Не привлекайте внимания. Стелс режим. Награда плюс 1000 ОС. Законопослушный нейтральный плюс 2,5%. Доступ к классу разведчик. Второе. В случае обнаружения никого не убивайте. Награда плюс 300 ОС. Нейтральный добрый плюс 5%. Законопослушный добрый плюс 2,5%. третье В случае обнаружения убейте всех свидетелей. Экшн режим. Награда плюс 300 ОС. Нейтральный злой плюс 5 процентов. Хаотичный злой плюс 2,5 процента. Доступ к классу «Убийца». Получено. Четвертое. Узнайте, что произошло с Александром Волковым 6 лет назад. Награда плюс 500 ОС. Доступ к классу «Чародей».